На следующий день, утром, мальчик подошел к клетке и увидел улитку Ой, я же тебя вчера отнес, как же ты здесь очутилась Долгая история Неужели приползла? Тебе то место не понравилось? Может тебя на другое отнести? Нет, а? не надо меня никуда относить Я с вами в квартиру хочу Я пойду спрошу у бабушки Ну куда же тебя отнести, чтоб тебе понравилось? Фруся, Фруся, спрячь меня поскорее А то он меня опять отнесет Я второй раз до дома не доберусь Спаси меня Улитка стала ползать по клетке И биться раковиной о прутья Так, подожди, успокойся Надо подумать, что делать Надо не думать, а прятаться Куда, куда, куда? Дуся заползла под салатный лист Потом попробовал спрятаться куда? под капустный куда? лист Куда? У тебя нет лишнего местечка под панцирем? А? Нет, панцирь только одну черепаху вмещает, надо подумать Ой, Вот досада, ничего не придумывается, как назло Ну как объяснить бабушке с мальчиком, что ты, Дусечка, хочешь остаться? Ну что же делать? Что тут у вас случилось? Синичка! Да я прилетела узнать, как ты добралась до дома, все в порядке? А у вас тут переполох? Синичка, мальчик опять хочет меня отнести на другой лист. Он думает, что на том мне не понравилось, а я не хочу. Я не знаю, куда мне спрятаться. Я всегда прячусь на дереве. Замираю и сижу. Меня за ветками не видно. Как я сама не догадалась Мне надо спрятаться на дереве Как ты туда залезешь? Это тебе не на крышу клетки заползать А листочки вверх не летают Точно, спасибо тебе, Фрусечка Ты самая умная черепаха в мире А чё я такого сказал то Я залезу на крышу клетки А потом? Что потом? До яблони ты не допрыгнешь, ты же не белка А потом я могу взять её в клюв И посадить на ветку А ты сможешь так широко открыть клюв? Синичка, попробуй, пожалуйста, ты меня просто спасешь. Все, я поползла на крышу. Улитка очень быстро взобралась на крышу клетки, а Синичка села рядом. Птичка открыла клюв, осторожно взяла улитку, взмахнула крыльями и посадила Дусю на ветку. А как ты сползешь вниз? Так же, ничего сложного Осталось только дождаться мальчика Синичка, лети сюда У нас здесь вода в блюдце и хлебные крошки Мальчик горбушку принес Спасибо Дуся сидела на дереве Фрося ползала по клетке А Синичка клевала хлебные крошки Наконец из дома выбежал мальчик Который тянул за руку бабушку И где твоя улитка? Я ее не вижу Но она же была, бабушка, я ее видел Она рядом с черепахой сидела Может, она спряталась куда-нибудь? Мальчик открыл дверцу и поднял капустные и салатные листья Улитки там, конечно, не было Она точно здесь была Я еще удивился, как она доползла до клетки так быстро Я думал, ей наш дикий виноград не понравился Куда же она девалась? Ну, может, спряталась? Да куда она могла спрятаться? Только в свой домик, в раковину А раковина в клетке нет Ну, знаешь, животные бывают очень умные и сообразительные Да, но вот почему же она спряталась? Не знаю, давай подождем, может быть, она вернется ДИНАМИЧНАЯ Пока мальчик разговаривал с бабушкой, ни улитка, ни синичка, которая сидела на яблоне, ни черепаха не произнесли ни звука. Когда мальчик с бабушкой ушли, синичка аккуратно взяла клювом улитку и опустила ее на крышу клетки. Оттуда улитка на листике слетела к черепахе. Как ты думаешь, бабушка поняла, что я хочу остаться? Не знаю. Вы свистеть имеете? Нет. «Не умеем. А что?» «Мне нужно в гнездо слетать. Если я вам буду нужна, то позовите. Только я не знаю, как. Если бы вы умели свистеть... Ладно, я к вам вечером прилечу и узнаю, как дела». Мальчик прибежал к клетке после обеда. «Бабушка, бабушка, она здесь, Дусичка, здесь! Она точно пряталась, я же говорил!» Из дома вышла бабушка и подошла к клетке. Дуся от страха, что ее унесут, спряталась в раковину. Фрося решительно подползла к решетке. «Бабушка, пожалуйста, не уносите Дусю! Теперь здесь ее дом! Заберите ее в квартиру вместе со мной! Я без нее тоже не могу! Если вы Дусю не заберете, то и меня оставьте!» «Ой, ну что мне с вами делать?» Видимо, придется вас вместе забирать Ура! Все вместе Питата! поедем! Ура! Ура! Ой, спасибо, бабушка! Спасибо! Собирайтесь, завтра уезжаем Ура! Вечером к клетке прилетела синичка и приполз ежик Дуся с Фросей оставили им всю еду и пообещали встретиться следующим летом. Синичке очень понравился ежик, а ежику очень понравилась Синичка, и они решили дружить. Дуся была рада, что у нее много друзей, а Фрося была рада, что Дуся тоже едет в квартиру.